Глава 16 Ирина посмотрела на домовые книги, которые им с Николаем ещё предстояло просмотреть, и тихонько вздохнула. Ну да, Громов не обещал, что работа будет лёгкой и весёлой. С другой стороны, им вроде бы удалось найти ту Екатерину Вершинину, которая была им нужна. Дочь безземельного дворянина, она могла при жизни родителей получить достаточное образование, чтобы стать гувернанткой в более обеспеченной семье. Через два года после смерти отца у Екатерины родился сын Пётр, а в графе «Отец» стоял прочерк. Мальчик не был признан досковым, ведь в случае, если бы муж Марии не проявил малодушие, их поиски пошли бы гораздо быстрее. «Я не совсем понял, кого обучала Екатерина в доме досковых, если у них не было детей», — спросил свиридов и потянулся. Он, в отличие от арины не стеснялся и не был связан таким количеством различных условностей. «У них не было сыновей» правила Николая Ира. «Про дочерей ничего не известно. Дворяне, владеющие имениями, даже не титульные заносятся в другие книги». «Нам ещё и их нужно будет просмотреть», спросил свиридов и потер шею. «Не думаю, что в этом есть какой-то смысл». Ира решительно встала, закрывая книгу. «Если бы Андрея Михайловичу интересовала родословная Досковых, то он нам бы об этом сказал. Продолжим завтра. Сегодня я уже плохо соображаю». «Думаю, пошлю вестника Громову и уточню насчёт Досковых», добавила она после недолгого размышления. «Тогда поехали, а твой ужин пропустим, как обед пропустили». И Свиридов отправился искать Рыжего Архивариуса, чтобы сообщить ему, что они уходят, и попросить никуда не убирать книги, потому что они завтра с утра продолжат работу. Ирина вышла из комнатки, прикрыв за собой дверь. Откуда-то из-за шкафов раздавался недовольный голос Архивариуса и твёрдый Свиридова, Она сначала прислушивалась к тому, о чём они говорят. Но вскоре ей надоело, и девушка направилась к выходу. На улице было уже довольно темно из-за закрывших небо тёмных тяжёлых туч. «Ну вот, надо было всё-таки закрытый экипаж брать», — раздосадованно пробормотала Ира. «Погода осенью очень непредсказуемая. Хорошо, хоть я зонтик догадалась с собой взять». В этот момент к крыльцу подъехал их экипаж, а из архива вышел свиридов «Николай Павлович, до замка поедем!» Сразу же спросил его молодой кучер. «Нет, Саша», — свиридов покачал головой. «В городской дом. Мы ещё не все дела с Ириной Ростиславовной здесь сделали. Тогда я вас высажу и до замка рвану, экипаж поменяю», — рассудительно сказал Саша, поглядывая, как свиридов помогает князевой забраться на сиденье. «С крышей возьму, а то вон какое небо. Если дождь пойдёт, то уже долго не остановится. Завтра утром вернусь, можете даже не сомневаться. Саша, отвезёшь меня в наш городской дом?» — попросила Ира. «Не думаю, что это будет уместно мне оставаться в доме Андрея Михайловича, в то время как наш дом пустует. Николай, вы тоже можете поехать со мной?» — повернулась она к Коле, но тот только головой покачал. «Тогда поехали, а то правда дождь начнётся. Сначала Николая Павловича завезём, а потом меня. Как раз по дороге получится. А там и до выезда из города недалеко». Сверидов с Сашей переглянулись и совершенно синхронно кивнули, подтверждая правильность её слов. Возле дома Громова Николай выскочил из экипажа и махнул рукой Ирине. Она слабо улыбнулась и покрепче стиснула в руке зонтик, потому что поднявшийся ветер так и норовил вырвать его у неё из рук. Саша тронул поводье, и коляска покатилась по стремительно пустеющей улице, постепенно набирая ход. Внезапно Ирина увидела припаркованную у какого-то трактира машину. «Саша, стой!» – крикнула Князева, дотронувшись рукой до кучера, привлекая к себе внимание. «Да, Ирина Ростиславовна». Кучер повернулся к ней, одновременно натягивая поводье «Это же машина Андрея Михайловича?» Она указала на знакомый автомобиль. «Его», — кивнул Саша. «Вы хотите, чтобы я посмотрел, там он или нет?» «Я сама посмотрю». Ирина содрогнулась от мысли, представив себя сидящей здесь в одиночестве. «Мне только доложить надо о проделанной работе и узнать, нужно ли что-нибудь сделать дополнительно». «Да, но...» — Саша выразительно посмотрел на трактир. «Вы уверены, что вам нужно туда?» «Я училась в университете», — довольно снисходительно ответила Ира. «Мы иногда посещали подобные заведения. Конкретно в этой таверне я ни разу не была, но не думаю, что она как-то отличается от других». И она ловко соскочила на землю. Саша только головой покачал. Надо же. И ей не понадобилась помощь, сама справилась и весьма неплохо. А Ирина, тем временем, прижимая к себе сумочку и зонтик, толкнула дверь, И вошла внутрь заведения. Я весь день катался по городу. Какой-то особой цели у меня не было. Просто хотелось немного развеяться и успокоиться. Никогда бы не подумал, что слова какого-то столичного чинуша могут меня так сильно задеть. Надо будет ещё раз съездить к озеру и осмотреться. В прошлый раз мы не смогли этого сделать по весьма объективным причинам, да и не видел я в этом уже смысла. Но сейчас этот смысл появился. Нужно хотя бы попытаться найти побольше улик, чтобы меня огульно не обвинили. Сомневаюсь, что меня казнят. В этом случае блуждающий замок лишится хозяина, а этого нельзя допускать. Но нигде не сказано, что хозяин обязан жить в замке. Женить меня и в тюрьме смогут, как и наследникам обзавестись. Это дело нехитрое. Так, решено. Разбираемся с проблемой Бергера, и вместе с Селеным в Лилейник поеду. Он не только оборотень, но еще и лицензированный охотник второго ранга, как оказалось. Вот и воспользуюсь его навыками. А второй ранг охотников означает, что он может с нечестью вступать в бой. Кроме высшей магической нежити, типа архииличий. Но с теми вроде и договориться можно, чисто теоретически. Пообедал в какой-то забегаловке недалеко от площади Победы. Правда, я так и не понял, в честь какой конкретно Победы эта площадь была названа. Но ничего, у Савелия уточню. Он точно должен знать, все-таки почти все победы и поражения Российской империи происходили фактически на его глазах. Эту таверну я обнаружил уже вечером. Решил где-нибудь пропустить стаканчик и выбрал заведение неподалеку от городского дома. Если слишком увлекусь, то отсюда до дома и пешком можно дойти. Расположена таверна в приличном районе, так что ничего криминального здесь произойти, по идее, не должно. Ведь хотел в злачное место пойти, да, Андрюша? Посмеиваясь, я спокойно припарковался на небольшой стоянке, где уже стояло несколько машин, и вошёл внутрь. Довольно прилично, надо сказать, и больше похоже на бары в моём мире, чем на мои представления о тавернах. Сев за барную стойку, я вытащил пару рублей и сделал знак бармену. Передо мной сразу же появился высокий бокал, заполненный чем-то янтарным. Довольно долго я сидел, гипнотизируя взглядом бокал, раздумывая над тем, надо ли мне его пить, или это самообман? И утром к моим проблемам ещё и головная боль прибавится. «Да к чёрту всё!» И я поднял бокал, чтобы сделать глоток. «Есть мнение, что ты, Валет, конкретно так берега попутал!» Раздался у меня за спиной чей-то голос, а в следующий момент в меня врезалось тело, и содержимое бокала оказалось целиком на моей новой куртке. «Вашу мать!» Я соскочил со стула, Я выхватил из рук бармана полотенце, пытаясь оттереть спиртное, оставляющее на коже подозрительные следы. Посидел спокойно в приличной таверне называется. Вот видишь, что ты наделал, валет. В зычном голосе появились весёлые нотки. Людям отдыхать помешал, нехорошо это, сам понимаешь. Давайте потише, недовольно произнёс я, разглядывая трёх бугаёв, стоявших напротив темноволосого парня лет пяти на вид. Парень прижался спиной к стойке и молчал, глядя на Бугаёв с откровенной ненавистью. «Что ты сказал?» – один из этих недоумков повернулся ко мне. «Я сказал, звук убавьте. Я устал, у меня был плохой день и хочется отдохнуть в тишине». Спокойно ответил я, снова садясь на стул и делая знак бармену. «Повтори. Если вы не уйдёте, я вызову охрану и полицию. У нас приличное заведение. А свои разборки для нижнего города оставьте». Барман говорил, глядя при этом на бугаёв, одновременно наливая мне в другой стакан тот же напиток, который сейчас пропитывал мою куртку. Надеюсь, её смогут очистить. «Пасть закрыл! Не видишь, мы с приятелем разговариваем!» — осклабился один из троицы. Краем глаза я увидел, как немногочисленные посетители начали вставать, чтобы уйти из места, ставшего внезапно не слишком уютным. Эти люди не привыкли к конфликтам в тавернах, так что поступили вполне разумно. Мне бы по-хорошему тоже уйти, но, чёрт побери, охота. «Идите на улице, разговаривайте». Я честно попытался ещё раз решить дело по-хорошему. «А тебе что надо, а?» Крайний бугай развернулся ко мне. «Слишком крутым себя возомнил. Сиди и не вмешивайся». И он снова толкнул валета, в руках у двух других появились ножи. И вот тут мне стало понятно. Шутки, если они и были, кончились. Ни меня, ни бармена из таверны уже не выпустят. Тяжело вздохнув, я взял в руку бокал, попытавшись настроиться на драку. Валет внезапно нагнулся, уходя с траектории удара, и Бугай по инерции сделал шаг вперёд и толкнул меня. На стуле я удержался, но содержимое уже второго бокала выплеснулось мне на куртку. Я больше ничего не говорил, просто сделал рывок, схватил Бугая за затылок и с силой ударил лицом об стойку, Вложив в этот удар всю свою растерянность, всё напряжение и страх, не отпускавших меня, казалось, с того самого момента, когда я впервые увидел в галерее свой портрет, прошипев при этом. «Ты хоть представляешь, урода, кусок, сколько эта куртка стоит?» После чего ногой оттолкнул бесчувственное тело, одновременно соскакивая со стула и выхватывая пистолет. «А ведь я всего лишь попросил вас заткнуться и решать ваши проблемы в другом месте». «Ты чего, парень?» Один из бугаёв, должно быть самый умный, улыбнулся и поднял руки вверх. Правда, нож при этом не выпустил. «В другом месте, так в другом месте, мы же не против!» У второго был какой-то артефакт. Я сумел отшатнуться от летящего в меня облака переливающихся искр, но вот пистолет удержать не сумел. Его силой вырвало у меня из руки, чуть не выдернув кисть. Практически в этот же момент первый ударил. Я выгнулся, пропуская нож перед собой — Перехватил его руку и вывернул, вырывая из локтевого сустава. Он заорал, а я уже вынужден был отклониться от летящего в меня метательного ножа. Перехватив голову завывшего бугая, я ударил его лбом в переносицу и покатился по полу, сбитый с ног чётким ударом в челюсть. Что-что, а драться они явно умели. Вскочил я на ноги в тот самый момент, когда второй раз звякнул дверной колокольчик. В первый раз он звякнул, когда из таверны выскочил валет. «Вот же скотина». «Нет, чтобы помочь. Из-за него же всё это произошло!» «Андрей!» — крикарина заставил меня на секунду замереть, а девчонка тем временем закрыла глаза, и что есть сила ударила бросившегося на меня третьего зонтиком по затылку. «Чёрт!» Я кинулся к ней на помощь, потому что удар зонтиком для этого кабана, как слону дробины. Он развернулся к ней, вырывая из рук злополучный зонтик и ломая его об колено, И упал на пол, сведя глаза к переносице как раз в тот момент, когда я приблизился на расстояние удара. «Андрей, с тобой всё в порядке?» Дрожащим голосом пробормотала Ирина и, протянув руку, дотронулась до губы. ш ш, -ш, -ш. Я зашипел от пронзившей челюсть боли и кончиком языка дотронулся до повреждённого места, почувствовав кровь. «Что ты здесь делаешь?» «Я ехала мимо и увидела твою машину». Ира поднесла руку к рту, словно её тошнило. «А когда зашла сюда, то увидела, как ты покатился по полу, и что у тебя кровь?» «Как то его вырубила?» Я отошёл от неё, нашёл свой пистолет и сноровисто обыскал бугаёв, вытаскивая из карманов на стойку всё потенциально опасное, после чего заглянул под стойку и посмотрел на сидящего на полу бармана «Ты полицию вызвал?» «Да». барман закивал, и тут я заметил, что он прижимает к груди бутылку. «Ты знаешь, кто это?» Спросил я, сдёргивая ремень с первого, И начинаю вязать ему руки за спиной. Остальные начали ворочаться и постановать, так что нужно было поторапливаться. Это бакит Демьяна Веснена, криминального авторитета из Нижнего города. Точнее, сам-то Демьян неподалёку живёт, средства ему позволяют. Барман неуверенно поднялся, глядя, как я вижу последнего. У нас приличное заведение, раньше такого никогда не было. Всё всегда бывает в первый раз, философски ответил я, снова поворачиваясь к Ирине. Так как ты его вырубила? Вложила в зонтик заклятие каменная глыба. Тихо ответила она, продолжая смотреть на меня огромными глазами. «Просто зонтиком я ничего сделать не смогла бы. Ты почему даром не воспользовался?» Внезапно закричала она. «Ты же мог!» «Я не хотел», — признался я снова, дотрагиваясь до губы. «И ты знаешь, мне полегчало. Все-таки с оборотнями адреналина больше, но вот выплеснуть все накопившееся не получалось. И мне интересно, это все-таки ты магнит для неприятностей или я?» Она не успела ответить, потому что дверь распахнулась, и в помещение ворвались несколько бравых ребят, сразу же направив на меня пистолеты. «Всем стоять, полиция!» – заорал один из них. Я поднял руку, а затем медленно протянул её к карману. «Детектив второго ранга Громов, я сейчас вытащу свой значок, не надо в меня стрелять». Под напряжёнными взглядами я достал бляху и продемонстрировал её полицейским. «На меня напали эти уроды». «Понятия не имею, кто это, но один из них угрожал также баронессе Князевой». «Эм...» — протянул старший полицейский, убирая пистолет в кобуру. «Мы здесь разберёмся, Андрей Михайлович. в ранены? У вас кровь и куртка». «Ерунда». Я махнул рукой, а потом напрягся. «А что у меня с курткой?» «Она порезана, Андрей». Ирина всхлипнула. «Я так испугалась, когда увидела кровь и что куртка вся исполосованная в каких-то пятнах. «Да вашу ж мать!» Я стянул куртку и принялся её рассматривать, а затем с силой швырнул на стойку. «Моя новая куртка!» Подойдя к стойке, я вытащил всё из карманов и пошёл к выходу, даже не глядя, идёт за мной Ира или нет. Адреналин в крови зашкаливал, и вот сейчас я точно мог наделать глупостей, так что лучше соблюдать дистанцию. На улице вокруг таверны столпились зеваки, среди которых я заметил знакомое лицо. «Это ты привез сюда Ирину Ростиславовну?» — спросил я, подходя к конюху, исполняющему сейчас роль кучера. «Я Андрей Михайлович», — закивал парень, глядя обеспокоенно на мою побитую рожу. «Что с вами произошло? Здесь ничего слышно не было, артефакты подавления звуков в этой таверне хорошо работают. И где Ирина Ростиславовна?» «Вероятно, рассказывает, как с перепугу чуть не убила напавшего на нее урода». Я криво усмехнулся и пошел к своей машине. Вроде бы на заднем сиденье у меня та жуткая ярко-рыжая куртка валялась. Я просто не успел её вытащить. Рядом с машиной стоял открытый экипаж. Посмотрев на него, я перевёл взгляд на небо и покачал головой. свиридов с баронессой закончили дела здесь?» «Нет, они сказали, что им придётся в архив вернуться завтра утром». Парень, кажется, его зовут Саня, тяжело вздохнул. «Я сейчас в замок поеду, чтобы коляску поменять». «Не нужно». Я застегнул куртку и повернулся к нему. «Ирина Ростиславовна в свой городской дом направлялась, раз она здесь одна, без свиридова «Да». Саша всё ещё обеспокоенно смотрел на меня. «Здесь, в Дубровске, к моему дому примыкает небольшая конюшня и гараж. Езжай туда. Утром в замок вернёшься. Завтра я своих помощников повожу. Всё равно у меня ещё есть дела в городе. Скажешь Савинову, чтобы мне что-нибудь на ужин сообразили. Я скоро приеду, только баронессу домой отвезу». Отдал я распоряжение и направился обратно к таверне, чтобы вырвать уже Иру из полиции, пока её виновные во всём произошедшем не объявили. А то погляжу, здесь так могут. Понимаю, что во мне пока говорит злость на Мишина, но ничего с собой поделать не могу. Не сейчас. Когда я подходил к двери, то в толпе промелькнула знакомая фигура. Резко развернувшись, я встретился взглядом с тёмными глазами Валета. С полминуты мы молча смотрели друг другу в глаза, после чего он медленно опустил голову, как будто поклонился, и просто исчез, растворившись в толпе. «И что это, вашу мать, только что было?» Я снова и снова осмотрел толпившийся вокруг народ, но, не заметив ничего подозрительного, развернулся в сторону выхода, как раз в тот момент, когда дверь открылась, и из таверны вышла бледная Ира. Она подошла ко мне молча и уткнулась мне в плечо. Я также молча погладил её по голове и повёл к машине. Завтра нам предстоит очередной тяжёлый день, и надо постараться не думать о том, как эта хрупкая девочка сегодня спасала меня.